Глава 61. Алия. «Я так понимаю, уехать я не успеваю?» Шепот Артема, который я услышала из гостиной, так и крутится в голове всю ночь, заставляя нервно ёрзать и кусать губы. Нет, отец не оставит это дело. Такой ярости и решимости я не видела в его глазах никогда. И хоть понимаю, что Артём не трусливый щенок и мог бы уже давно ответить отцу, но знаю, что он делать этого не будет, потому что есть я, есть мышка, и мы его тормозим. Мы и его благородство, про которое любой другой уже бы забыл. Получается игра в одни ворота, потому что по вторым возможности ударить нет. Господи, за что мне все это? А что, если у Артема не получится выпутаться? А что, если его посадят? По спине пробегает холодок от жутких картинок, пробегающих перед глазами, и меня бросает то в жар, то в холод. Ладошки потеют, а руки трясутся. Сердце болит, и вообще состояние да мерзкое. Отец не оставит нас, а я не буду чувствовать себя спокойно, пока не буду знать, что ударить ему никак и некуда. Не могу больше бездействовать. Поднимаюсь и плетусь на кухню. Стараюсь сильно не шуметь и наливаю себе кружку обжигающей горячего чая. В голове мысли, мысли, их так много, и они все такие громкие. Словно устроили общее собрание и стремятся перекричать друг друга, решая, кто прав. Устраиваюсь с кружкой у большого окна и смотрю на просыпающийся город в морозной дымке нет я не могу так все оставить нельзя решимость приходит непонятно откуда вперемешку со страхом перед глазами встает испуганный взгляд изумрудных глаз на батом бьет по вискам не наделай глупости алия и брошенная с такой мольбой умоляю но по другому нельзя по другому мы не выпутаемся из этого кошмара и даже если артему удастся не сесть отец будет придумывать и придумывать кучу мерзостей и гадостей ударяя снова и снова Его нужно проучить и выдернуть тот крючок, на котором он держит моего мужчину. Выдернуть с корнем. Сердце заходится в бешеном ритме, когда я беру в руки телефон. Экран дорогого гаджета загорается, и я трясущимися руками набираю матери сообщение. «Мне нужна твоя помощь, мам». Лаконично и по делу. «Отправить». Собираю всю свою волю в кулак, чтобы сделать тот шаг, на который решилась. «Я эту кашу заварила, мне и расхлебывать». Встаю под горячие струи воды и поднимаю лицо, позволяя каплям свободно падать, смешиваясь с горькими молчаливыми слезами. Решено. Я должна уехать. На время, которое потребуется матери. Не могу допустить, чтобы Артем из-за меня сел, а отец это сделает, я знаю. Неожиданно мое уединение нарушает стук двери. Я замираю и не решаюсь повернуться, потому что он поймет. По моему лицу поймет, что я задумала. Дверка душевой открывается, обдавая холодом извне, и Артем делает шаг. Заходит и притягивает меня к себе, мгновенно промокая под льющимся сверху потоком воды. «Ты чего так рано встала?» Поглаживая ладонями, сильные мужские руки сжимаются в кольцо у меня Натальи, прижимая спиной к груди, словно высеченные из камня. Он целует в шею, нежно, волнительно и так трепетно. «Мышка спит?» — шепчу хрипшим голосом, разворачиваясь в руках стыльмаха. Вчерашняя ссора с отцом, истерика и слезы дали о себе знать. Горло саднет, а голос почти пропал. Спит, а ты чего не спишь? Нужно за город, подписать документы и еще по мелочи, шепчут горячие мужские губы, перемежая слова с невесомыми поцелуями. Поедешь со мной? Запускаю пальчики в мокрые волосы и улыбаюсь, ловя языком каплю, бегущую по губам Артема. Слизываю и тут же целую. Мы дождемся тебя дома, ладно? Все по плану? По плану. Вздыхает Артем. Но я-то знаю, что его планы изменились со вчерашнего вечера. Спасибо отцу. Как только Артем уезжает, я бужу мою, собираю то небольшое количество вещей, что есть у меня в этой квартире, и спешу домой. Благо чемоданы уже собраны, и, в общем-то, нужно сделать все быстро, пока Артем занят и не сможет меня остановить, потому что ему такая идея самопожертвования совсем не придется по душе, не отпустит и не позволит, а врать ему в лицо я не смогу. От мысли, как ему будет хреново, когда он поймет, что я согласилась на предложение отца, сердце разрывается, горло подкатывает ком и слезы душат. Майя само спокойствие семенит за мной по заснеженному двору элитные многоэтажки и что-то поет себе под нос. А я вся на нервах и едва не трясусь. Когда набираю номер отца, руки словно отмороженные, пальцы не попадают по кнопкам. Но так надо, так правильно. Потерпеть, совсем чуть-чуть. Ради нашего будущего, ради спокойствия Стельмаха. Гудок, два, три. — Алия! — строгий бас отца. — Я согласна. Хриплю в трубку, севшим от волнения голосом. — Я знал, что ты одумаешься и примешь правильное решение, дочка. Слышу столько облегчения в родном голосе, что аж тошно. Но у меня есть два условия. Перебиваю морщись, не в силах снова выслушивать весь тот бред и грязь, что отец вылил вчера на Артема. И ты выполнишь их. «Что за условия?» «Первое. Ты отдашь мне личное дело Стельмаха. Хочу убедиться в том, что ты не врешь и он действительно так...» Сжимаю челюсть, не в силах подобрать слова, будто сам организм бунтует против мерзости в адрес любимого мужчины. «Что он так ужасен?» На другом конце провода устанавливается мертвая тишина, и только недовольное пыхтение отца говорит о том, что связь не прервалась. Я буквально замерла в ожидании ответа, нервно сжимая ладонь на руле. «Хорошо. Когда будем в Канаде, я передам все документы тебе. Довольно?» Язвительный смешок, молча проглатываю. «Не время вступать в перепалку. Терпение. Только терпение». «Второе условие. Ты забираешь свое заявление». «Какое тебе дело, до того посадят его или нет?» — рычит отец в трубку. «Или ты решила меня обмануть? Так вот не получится, Алия». «Такое, что я не хочу знать, что отец моего ребенка заключенный. Ясно?» Даже если мы не будем вместе, даже если он такой, такой, как ты говоришь, я не хочу, чтобы он сел. Это позор для моей дочери. Зубную эмаль скрошу в порошок. Так противно и мерзко. После таких слов хочется промыть себе рот с мылом. Ну так что, мы договорились? Да, договорились. Морщусь, вполне осознавая, что отец сейчас, скорее всего, бессовестно и нагло врет, Но для правдоподобности необходимо прикусить язык и молча съесть наживку. «Собирай вещи! Через час заберу вас с внучкой!» Отец бросает трубку, а я отшвыриваю мобильный на приборную панель, срываясь в истерику. Слезы градом, нервы на пределе, в висках стук, а сердце предательски ноет. Как я вынесу столько врать, не представляю. Может, дура? Может, поступаю неправильно, и после всего этого Артем знатно меня отчитает, если вообще простит и вернется ко мне. Но пока что это видится единственным выходом из сложившейся ситуации. «Муся, все хорошо!» Обеспокоенно вскакивает мышка, когда я начинаю реветь на взрыв, хлюпая носом, вытирая ладошкой слезы и проклиная тот момент, когда я увидела Стельмаха. Разбитость полнейшая. Все хорошо, сладкое. «А куда мы поедем? Пусть осколок приедет. Словно чувствует и режет по больному папина дочка. «Ох, Майя-Майя! Я знал, что ты одумаешься и примешь правильное решение, дочка!» Голос отца спорит в моей голове с уверенным рыком Стельмаха. Не наделай глупостей, Алия. Но у меня есть и свое мнение. Всегда было, и решения я, слава богу, принимать еще не разучилась.